Он улыбнулся и с наглой беспечностью добавил, что завтра же отпустит ее домой. Присутствующие были ошеломлены той циничной откровенностью, с какой он барственно небрежным жестом увольнял и удалял свою митрессу. Герцогиня искренне забавлялась. Господину фон Щуц явно нравилась эта светская непринужденность, а юный глупый актуарий Гетц не знал, как держать себя. Он придавал большое значение соблюдению приличий и недоумевал, следует ли ему высказать Зюсу одобрение или одернуть его, и, наконец, решил молча изобразить на лице воинственный протест. А хрупкие лилейные дамы Гетц, мать и дочь, изумлялись, с каким неподражаемым изяществом этот кавалер порывал амурную связь, и глядели на него с восхищением и нежным любопытством. К этому кружку подошла теперь Магдален Сибилла. Герцогиня заметила, какое внимание уделял ей Карл Александр. Ей самой нравилась наружность девушки, ее смуглое, смелое, выразительное лицо и странное сочетание ярко-синих глаз и темных волос. Мария Августе не терпелась рассмотреть поближе, в чем ее обаяние. Она благожелательно протянула ей руку для поцелуя и окинул ее небрежным и бесцеремонным взором. Магдален Сибилла искоса робко взглянула на Зюса. Когда она подошла, он отвесил глубокий поклон, а теперь держался строго официально. Она была счастлива, что избавилась от разговоров герцога. Она ощущала флюида благожелательности, исходившей от герцогини, но равнодушно официальное выражение на лице Зюсу снова смутило ее. Она молча сидела в кругу гостей, продолжавших беспечный и бессодержательный разговор, и вдруг страх, напряжение, досада, обманутое ожидания — разрешились неудержимыми слезами, бросившими ее к ногам герцогини. Задачные гости иронически усмехались, а герцогиня ласково гладила изящной пухлой ручкой большую холодную руку девушки. Зюз же поспешил ловко воспользоваться случаем, сказав, что берет на себя заботу успокоить ее, и увел смущенную, содрогавшуюся от рыданий девушку. Китая Цариоль хихикнул, усмехнулся испанец Щуц, маскарадный пустышок Гетц опять не придумал ничего лучше, как принять воинственный вид. А герцогиня, все так же весело болтая, искала глазами своего супруга и с удовлетворением отметила, что он подмигнул Зюссу, когда тот проходил с девушкой мимо него. В комнате, куда еврей привел Магдален Сибиллу, было прохладно по сравнению с залами, разогретыми пламенем свечей, винными парами и людским дыханием. То была комната перед опочивальней, из-за портьеры виднелась парадная кровать с золотыми амурами. Сюда, чтобы освободить место для маскарада, снесли из остальных покоев все хрупкие вещи, фарфор, китайские безделушки, клетку с попугаем Акибой. Сум празднества был здесь едва слышен. После сутолки в залах свежий воздух, пустота, тишина, прохлада маленькой комнатки оказывали благотворное успокоительное действие. Магдален Сибилла сидела на низком диване. Дыхание ее стало ровней, поза спокойней. Разгоряченная, томная после всех треволнений этого вечера Она была очень величава, и Зюс стоял перед ней с вкратчиво предупредительной миной, страстно желая обладать ею. Какая досада и незадача, что сейчас придет другой, который, надо полагать, и не оценит, какой деликатес ему достался. Девушка подняла настоявшего перед ней мужчину свои большие вдумчивые глаза — Зюз счел приличным ответить ей одним из тех взглядов раболепной преданности, на которые был великий мастер, сдобрив его ради особого случая небольшой дозой отеческого участия. «Бедный Люцифер, — думала Магдален Сибилла, — он такой заблудший и несчастный. Не надо горячиться и набрасываться на него с неистовыми и страстными заклинаниями. Я тихонько возьму его за руку и буду наставлять его ласковыми речами, пока он не найдет путей к Богу. Как могла я сомневаться, хватит ли у меня сил до моего призвания? Он только ведь и ждет, чтобы кто-нибудь пришел и примирил его с Богом. «Я в отчаянии, сударыня», — говорил между тем еврей своим бархатным ласкающим голосом, С вами в моём присутствии всегда прекращаются неприятные инциденты. В первый раз, когда я имел счастье лицезреть вас под деревом в лесу Герсау, вы убежали от меня. Затем, когда вы с вашим досточтимым родителем оказали мне честь своим визитом, вам стало нехорошо,